Эпилог Квантовое ядро техсов выглядело как гигантское переплетение фиолетовых энергетических жгутов, которые образуют огромный сферообразный ком. Из-за постоянных всполохов создавалось впечатление, что эта субстанция живая, и в ней копошатся черви. Бррр, какая гадость. Медлить и наматывать сопли на кулак я не стал, и тут же вдавил большую красную кнопку. Лика решил на всякий случай не доверять автоматике и сделала запуск торпеды с антиматерией автономным от любого электронного контроля, чистая механика. Стремительный росчерк, и торпеда влетела в квантовое ядро. Сердце одной из древнейших рас нашего сегмента Вселенной. Всего одна торпеда, и результат труда бесчисленного количества техксов на протяжении миллионов поколений отправляется на свалку истории. Впрочем, туда им и дорога. Я не понимаю. Заворожённая довольно красочным зрелищем уничтожающегося квантового ядра тихо проговорила Элиза. «Что произошло? Как мы здесь оказались? И где Света?» «Мы победили, любимая», — также тихо ответил я. «Я, Светка и Барсик знаем друг друга чуть ли не с пелёнок. Света довольно быстро поняла, что рядом с нами находится совсем не ее брат. Она умная девочка, и не стала говорить об этом ни вслух, ни ментально, потому как подозревала, что нас могут подслушать. «Как же тогда вы общались?» — изумилась Элиза. Еще в детстве мы разработали свой язык жестов. Мы с Барсиком часто общались так между собой на уроках, а потом и Светку научили. Это была наша, так сказать, фишка. Ясное дело, по мере взросления мы перестали заниматься этой ерундой. Видимо, поэтому Расальгул и не смог считать эту информацию из головы моего друга. Слишком давно это было. Многое стирается из памяти». Я далеко не сразу понял, что Света пытается общаться со мной при помощи наших детских тайных знаков. В отличие от нас с Барсиком, она никогда не забывала об этих играх, ведь для нее тогда все было очень серьезно. Именно Света догадалась, что ее брат на самом деле давно мертв, а его место занял кто-то другой. У нас ушло много времени, чтобы сложить все кусочки пазла в единую картинку. Но в итоге, когда симбионты выдали нам порцию информации о квантовом ядре техксов, Мы поняли, что это не может быть никто, кроме самого раз Альгула». «Так, значит, все, что он рассказал, правда?» — сжала кулачки Элиза. «Я не хотела в это верить». «И правильно делала», — улыбнулся я. «Такие искалеченные существа, коим стал тот, кого мы знаем как раз Альгула, не могут обойтись без искажения фактов». Да, в его словах было много правды, но подана она им была под искаженным углом, что в итоге перевернуло смысл с головы на ноги. Я хватит туману нагонять!» — начала злиться Элиза. «Ты можешь объяснить нормально? Чувствую себя полной дурой. Вроде бы понимаю, что мы победили, но не понимаю, как так вышло». «Хм, какое знакомое чувство!» — нарочито задумчивым тоном проговорил я. «Ярос, не беси!» — уже всерьез начала злиться Элиза. «Ладно, ладно, сдаюсь!» — игриво поднял руки вверх я. Все дело в том, что Светка...» «Единственная из нас, у кого не было связи с Искрой. А это значит, что симбионты не имели возможности прослушивать ее мысли». «Так биосы нам враги?» Тут же насторожилась Элиза. «Не забегай вперед, притормозил пыл любимой девушки я. Как только Света узнала, что зорквирус содержит в себе часть фундаментального кода техксов, который может содержать в себе много интересной информации, то осторожно начала копать в этом направлении. «В отличие от Расальгула сознание которого изначально было захвачено с брендившим управляющим Искином квантового ядра, что возомнил себя патриархом расы, Света действовала осознанно и очень осторожно, чтобы враг не смог почувствовать угрозу. Незадолго до генерального сражения она смогла получить доступ к самой плохо защищенной области знаний, историческим архивам, которые, по мнению Искина, не представляли собой большой ценности, а значит, и не требовали отвлечения ресурсов на усиленную охрану данных, что в результате стало его роковой ошибкой. Естественно, чтобы не произошло утечки, Света не делилась со мной результатами своих изысканий. Потому как раз Альгул был рядом и мог считать эту информацию через искру. Через искру? – удивилась Элиза. Опять я ничего не понимаю. Сейчас поймешь, – улыбнулся я. Раз Альгул озвучил только часть правды, Биусы действительно изначально являлись энергетической формой жизни, которая впоследствии поселилась в телах предков техксов и начала изменять их. Вот только пришли они не извне. Их создали сами техксы». «Техксы создали биосов?» Еще сильнее округлила глаза Элиза. «Именно так», — кивнул я. «Они стремились достичь биологического бессмертия и экспериментировали с различными энергетическими формами жизни, в результате чего и родилась раса биосов. Многие тысячи лет биосы и техксы жили в симбиозе друг с другом». Пока колесо эволюции не провернулось, и биусы не обрели собственный, отличный от техксов разум, это их напугало. Лидеры техксов посчитали, что это угрожает их величию, и начали искать способы подавить развитие биусов, но природу остановить невозможно. В результате началась борьба двух разных видов, инициатором которой выступили сами техксы. Именно в результате этой борьбы, некогда биологическая цивилизация сменила эволюционный путь, и все сильнее начала уходить в сторону, Кибергизации тел. В результате, чтобы не быть полностью устребленными своими прародителями, биусы откололись от Техсов и постарались уйти от них настолько далеко, насколько это вообще было возможно. Но Техсы затаили злость и ничего не забыли. В результате случилась война, изобретение зорг вируса и уничтожение обеих цивилизаций. Хм, физическое уничтожение. В самом конце биусы вспомнили о своей энергетической природе и создали искры. «Поразительно!» Выслушав мой рассказ с открытым ртом, восторженным шепотом произнесла Элиза. То есть техксы в своем стремлении доминирования и вечной жизни дважды создали проблемы сами себе? Да, кивнул я. Выходит, что так. В памяти квантового ядра были знания о изначальных версиях энергетической формы жизни. Поэтому, когда биусы переселились в искры, то оказались уязвимы перед Рас-Альгулом. Именно за счет фундаментального кода техксов Он считывал информацию через искры, потому как биусы были созданы техксами, в том числе и при использовании этого кода. Но я продолжу. Время поджимало. Свет по крупицам выуживал информацию, и в итоге выяснило, что связующим звеном между обычной реальностью и квантовым измерением, где техксы создали свое ядро, является либрас. Если где и могло находиться устройство связи, которое позволит вычислить нужные координаты для нуль прыжка, то только там. Но она оказалась слишком слаба, чтобы пробить грань между вторым и третьим слоем Либроса. Для этого требуется гораздо больше сил и опыта». «И вы решили, что рас Альгул сделает за нее всю работу и сам затащит на нужный слой?» «Догадалась Элиза». «Да», — кивнул я. «Только не мы решили. Я до последнего момента вообще не понимал, что происходит. Все сделала Света. А я лишь играл роль деревенского дурачка, кричал, отвлекал внимание рас Альгула». Когда ведьма получила координаты нужной складки реальности, удаленно передала их на наш корабль, который тут же инициировал формирование нуль-перехода. А за несколько секунд до его завершения скинула мне на нейросеть информационный пакет со всеми своими мыслями и подробным описанием событий, о которых не могла рассказать раньше. Именно эту информацию я тебе сейчас и озвучиваю. Она — главный герой этой истории, не мы с тобой. Так что случилось на третьем слое Либроса? «И где сейчас Света?» Уже понимая, что ответ ей не понравится, спросила Элиза. «Светка тайком умукнула со склада десяток энергосфер», — начал говорить я, хотя мне самому было чертовски тяжело. С их помощью она разрушила оболочку своей искры, а потом начался процесс слияния с квантовым ядром Техсов, что и было основной его целью, ведь разгуливающий на свободе мистик является угрозой». Стоит такому неподвластному квантовому ядру одаренному пробраться на третий слой Либроса, как тот сможет выяснить координаты складки реальности. Лишь сильнейшие техксы могли пробиться так глубоко. Поэтому они и стали иерархами техксов. Но симбиоз трех форм жизни упростил доступ в Либрос. И квантовый эскин посредством аватара Расальгула пытался предотвратить это любой ценой. Затем Света передала координаты на корабль и начала поглощать всю доступную энергию, а потом ударила. Куда? не поняла Элиза. «По либрусу, ответил я. «Вернее, по каналу связи квантового ядра с этим слоем реальности, которые когда-то смогли создать и стабилизировать техсы. В результате он оказался разрушен, и все привязанные к квантовому ядру сознания техсов забросило внутрь, а тут подоспели мы и жахнули торпеды с антиматерией. Квантовое ядро — штука хрупкая, даже от малейшего внешнего воздействия началась цепная реакция, которую мы с тобой могли лицезреть в прямом эфире». Вселенское зло уничтожено. Занавес. — А Света? — после весьма продолжительной паузы спросила Элиза. — Она вернулась? — Боюсь, что нет, — с нескрываемой болью в голосе проговорил я. Разрушив связь квантового ядра с третьим слоем Либроса, она заперла себя внутри. У нее не осталось ориентира, чтобы вернуться в наш слой реальности. — Но как же так, Ярос? — всхлипнув проговорила Элиза, из глаз которой брызнули слезы. «Это ведь несправедливо!» «Мы с ней обязательно встретимся!» Крепко обняв свою любимую девушку, прошептал ей на ухо я. «Разве ты не успела узнать эту мелкую занозу? Она в лепешку расшибется, но отыщет путь домой. По крайней мере, я на это очень надеюсь». «И что же нам теперь делать?» Прижавшись ко мне, словно маленький котенок, проговорил Элиза. «У нас полно работы!» Нарочито бодрым тоном ответил я. «Надо добить форсовцев на планете и в системе Асгарда». Надо проследить, чтобы все устройства, содержащие в себе код Техасов, были расщеплены на атомы. Надо помочь человечеству создать нормальное, равноправное галактическое сообщество. Надо очищать нашу, а потом и другие галактики от зорг-заразы. Много чего надо, всего не перечислишь. Задач на нашу с тобой вечность хватит, а параллельно будем искать способ подать сигнал свете. Я уверен, рано или поздно мы добьемся успеха, а биусы нам в этом помогут». «А ты уверен, что они не попытаются захватить контроль над нашими телами?» Озвучила свое опасение Элиза. «Уверен», — улыбнулся я. «Биусы — ребята весьма своеобразные, со своими тараканами в голове, но уж точно не злые. Им пришлось защищаться от агрессии техксов. Это они хотели полностью уничтожить биусов. В случае чего прямо скажут, так мы и так, надоели вы нам, людишки, сделайте нам живые тела и отпустите на волю». «Чего нам с таким высоким уровнем технологии клонов, что ли, жалко?» Элиза тихонько хихикнула. «Но я сильно сомневаюсь, что в ближайшее время у Биусов возникнет такое желание. Они привязываются к людям точно так же, как и мы к ним. Нам хорошо вместе. Вместе мы становимся сильнее. Мы делаем друг друга лучше». «Ну, так что? Возвращаемся?» – спросила Элиза. «Конечно», – улыбнулся я. «Надо срочно подготовить новое тело для моего заместителя». Негоже клан люду одному разгребать последствия войны. А то, ишь, умер он, понимаете ли. Героически, во время отражения вражеской атаки на Землю. — В смысле? — в очередной раз округлила глаза Элиза. — Коромыслия! — нежно улыбнулся ей и покрепче обнял девушку. Симбион Соболевского сохранил сознание нашего боевого генерала. Осталось только вырастить ему новое тело и поселить в него искру. В генетическом банке данных клана есть образцы ДНК всех одаренных. Я же тебе обещал, что все будет хорошо. А Ярос привык держать свое слово. Конец истории. Спасибо всем, кто был вместе с Яросом от начала и до самого конца. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.